Убийственные обещания. Подозревая, это слегка напоминает скунса, который назвался Вонючкой. Жизнь текла своим чередом. Каладин был заперт в камере. Несмотря на неплохие условия, юноша вдруг заскучал по фургону работорговцев. Там, по крайней мере, он мог понаблюдать за пейзажем. Свежий воздух, ветер. Время от времени помывка в последних дождях великой бури. Не такая уж замечательная жизнь, конечно, и все-таки лучше, чем оказаться запертым и забытым. На ночь стражники забирали сферы, оставляя его в непроницаемой тьме. Во мраке он невольно начинал воображать, будто очутился где-то глубоко, с милями и камнями над головой, без пути наружу, без надежды на спасение. Келл не мог себе представить худшей смерти. Лучше уж лежать на поле боя со вскрытым брюхом и смотреть в небо пока из тебя утекает жизнь. Его разбудил свет. Он вздохнул, глядя в потолок, пока стражники, незнакомые светлоглазые солдаты, наполняли лампы сферами. День за днем, буря-свидетельница все здесь оставалось одинаковым. Пробуждение от слабого света сфер, который лишь заставлял его сильнее скучать по солнцу. Прибытие служанки завтраком. Он оставил ночной горшок рядом с отверстием в нижней части решетки. И тот заскрежетал по камню, когда девушка его вытянула и заменила на чистый. И поспешила прочь. Он ее пугал. Застанав от боли в затекших мышцах, Колодин сел и взглянул на еду. Плоский хлеб, начиненный бобовой пастой. Он встал, отмахнулся от каких-то странных спренов, похожих на натянутые тугие струны. И вынудил себя сделать серию отжиманий. Если заточение кажется слишком долгим, будет непросто сохранить форму. Наверное, надо попросить несколько камней для тренировок. Это и случилось с бабушкой и дедушкой Маша. Спросил себя Каладин, взяв миску с едой. Они ждали сюда, пока не умерли в тюрьме. Каладин снова сел на скамью и откусил кусок лепешки. Вчера была великая буря. Но он, запертый в этой камере, ее почти не слышал. Где-то там неразборчиво пела Сил. Однако он не видел ее. Сил! Позвал Каладин. Девушка Спрен в последнее время пряталась. «На арене был Криптик», – тихо произнес ее голос. «Ты о них уже упоминала, верно?» «Это разновидность Спренов. «Отвратительная разновидность», – сил помедлила. «Но не злая, по-моему». Потом она с досадой прибавила. «Он удрал, и я собиралась его выследить, но ты нуждался во мне. Когда вернулась позже, Криптик спрятался от меня». «Что это значит?» Кэл нахмурился. «Криптики любят строить планы». Медленно проговорила Сил, будто вспоминая что-то давно забытое. «Да, я помню. Они спорят и смотрят. И никогда ничего не делают, но...» «Что?» Каладин встал. «Они кого-то ищут. Я видела знаки. Возможно, вскоре ты будешь не один». «Кого-то ищут». Чтобы выбрать, как выбрали его, и превратить в заклинателя потоков, какого сияющего рыцаря могла сотворить компания спренов, которых сил так явно презирала. Он понял, что не стремится это узнать. Ох, буря! подумал Каладин и снова сел. Если они выберут одолеина, сама эта мысль должна была быть ему отвратительна. Однако он вдруг обнаружил, что откровение сил странным образом успокаивает. «Если ты не один, пусть даже и впрямь в компании с Адалином, так ведь куда лучше!» Его уныние слегка ослабело. Когда Каладин заканчивал завтрак, из коридора донесся глухой удар. Открылась дверь. Его могли навещать только светлоглазые, хотя пока что никто не приходил, если не считать шута. Буря, в конце концов, настигает всех. Вошел Долинар Холин. Несмотря на мрачное расположение духа, немедленной реакции Каладина, въевшейся в него за годы, было встать и отдать честь, рука к груди. Это был его командир. Выполнив салют, он тотчас же почувствовал себя придурком. Стоит за решеткой, приветствует человека, который его сюда засунул. «Вольно!» Долинар кивнул. Широкоплечий великий князь стоял, цепив руки за спиной. Что-то в нем внушало уважение, даже когда он был расслаблен. «Он выглядит, как генерал из преданий», — мелькнула у Колодина мысль. Долинар со своим широким лицом и сидеющими волосами казался крепким, как кирпичная стена. Не он носил форму. Форма носила его. Великий князь Холин представлял собой идеал, который Каладин давным-давно решил признать всего лишь фантазией. «Тебе по нраву здешние условия?» – спросил Долинар. «Сэр, я в темнице буря бы ее побрала!» Долинар еле заметно улыбнулся. «Уж я-то вижу. Успокойся, солдат. Если бы я приказал тебе недельку посторожить комнату, ты бы это сделал?» «Да». «Тогда считай, что выполняешь свой долг. Стереги эту комнату». «Сэр, я позабочусь о том, чтобы никто не сбежал с ночным горшком, не имея на то прав». Элокар приходит в себя. Он уже остыл и теперь переживает лишь о том, что если отпустит тебя слишком быстро, это будет казаться признаком слабости. Мне нужно, чтобы ты провел тут еще пару дней, а потом мы оформим официальное помилование за твое преступление и восстановим тебя в должности. Сэр, мне кажется, у меня нет выбора. Далинар шагнул ближе к решетке. Тяжело тебе пришлось. Каладин кивнул. А тебе хорошо заботятся, как и о твоих людях. Два твоих гвардейца-мостовика все время стерегут вход здания. Тебе не о чем переживать, солдат. Если же ты беспокоишься о своей репутации в моих глазах... Сэр, думаю, я просто не уверен, что король меня все-таки отпустит. Ему уже случалось позволять неудобным людям гнить в тюрьме, пока они не сдохнут. Каладин произнес эти слова, и не поверил, что те и впрямь слетели с его губ. Это звучало непочтительно, на грани измены. Но они сидели там, у него во рту, и требовали, чтобы их сказали вслух. Долинар по-прежнему стоял, скрестив руки за спиной. «Ты имеешь в виду серебряных дел мастеров, Холинари?» Так он знал. «Буря, отец, неужели Долинар в этом замешан?» Каладин кивнул. «Откуда ты узнал о случившемся?» «От одного из моих людей», — пояснил Кэл. «Он был с ними знаком». «Я надеялся избежать слухов», — сказал Долинар. «Но, разумеется, слухи растут как лишайники. Укореняются, и полностью от них не избавишься». «Солдат, то, что случилось с теми людьми, было ошибкой. Я честно в этом признаюсь». «С тобой такое не повторится!» Выходят слухи правдивые. «Я бы не хотел говорить о той истории с Рошоном!» Рошон. Каладин вспомнил крики, кровь на полу хирургической комнаты его отца. Умирающего юношу. День во власти дождя. День, когда некто попытался украсть у Каладина свет. И в конце концов преуспел. Рошон. Прошептал Каладин. Да, один незначительный светлоглазый. Ответил Долинар со вздохом. Сэр, мне важно узнать об этом. Ради моего душевного спокойствия. Великий князь смирил его взглядом. Кэл просто глядел прямо перед собой цепенев. Рашон. Все пошло не так, едва Рашон явился в пот, чтобы стать новым градоначальником. До него отца Каладина уважали. Но как только прибыл этот ужасный человек, волоча за собой мелочную зависть, точно плащ, мир вывернулся наизнанку. Рашон заразил пот, как гниения на нечистой ране. Из-за него Тьен отправился на войну. Из-за него Кэл последовал за братом. — Я думаю, я перед тобой в долгу, — сказал Долинар. — Но об этом не следует распространяться. Рашон был ничтожеством, которому удалось стереться в доверие к Элакару. Элакар в те годы был наследным принцем, и ему поручили править Халинаром и следить за королевством, пока его отец организовывал наши первые лагеря здесь, на расколотых равнинах. Я в тот период был далеко. В любом случае, не надо винить Элакара. Он прислушивался к советам того, кому доверял. Но вот Рашон преследовал собственные интересы, а не интересы трона. Ему принадлежало несколько серебряных лавок. Впрочем, детали не важны. Ограничимся тем, что с подачи Рашона принц совершил кое-какие ошибки. Я все исправил, когда вернулся. «Вы наказали этого Рашона? тихо спросил Кэл все еще оцепенелый. «Он был отправлен ссылку», — ответил Долинар, кивая. «Эллакар -э переместил этого человека туда, где от него никому не было бы вреда». «Туда, где от него никому не было бы вреда». Каладин чуть не рассмеялся. «Хочешь что-то сказать?» «Вы же не хотите знать, что я думаю?» «Возможно. Однако мне в любом случае надо это узнать». Далинаров прям был хорошим человеком, порой слегка слепым, но хуже от этого не становился. Что ж, сэр, сказал Каладин с трудом, владея собой. Я нахожу тревожным, что человек вроде Рашона, виновный в смерти невинных людей, избежал тюремного заключения. Солдат, там все непросто. Рашон был одним из вассалов великого князя Садиаса родственникам важных людей, в чьей поддержке мы нуждались. Поначалу я требовал, чтобы Рашона лишили звания и сделали десятником. Пусть бы жил в нищете. Но тем самым мы могли бы испортить отношения с союзниками и подвергнуть королевство опасности. Элокар попросил проявить Рашону снисхождение, и его отец через Даль-Перо выразил свое согласие. Я уступил, решив, что милосердие. «Не то качество, развития которого у Лакара стоило бы препятствовать!» «Ну, разумеется!» Сквозь зубы проговорил Каладин. Хотя похоже, что такое милосердие часто оказывается в угоду родственникам могущественных светлоглазых и редко кому-нибудь низкого звания. Он таращился сквозь решетку, разделявшую их с Долинаром. «Солдат, по-твоему, я был несправедлив с тобой или твоими людьми?» — спросил великий князь ледяным голосом. — Вы? — Нет, царь, но дело не в вас. Долинар тихонько выдохнул, как будто с разочарованием. — Капитан, ты и твои люди находитесь в уникальном положении. Вы проводите день за днем рядом с королем. Вы видите не лицо, обращенное ко всему миру, вы видите человека. С телохранителями всегда так, потому что ваша верность должна быть особенно крепкой и искренней. Да, у человека, которого вы охраняете, есть недостатки, как и у любого другого. Но он по-прежнему ваш король, и я требую к нему уважения. Сэр, я могу уважать трон и уважаю, — сказал Каладин. Но человека, который на нем сидит, не обязательно. Улайск как таковую он признавал. Кому-то надо править. – Сынок, – проговорил Долинар после недолгих размышлений. – Знаешь, почему я назначил тебя на этот пост? – Вы сказали, дело в том, что вам требовался тот, кто точно не был шпионом Садеса. Это логическое обоснование, – согласился Долинар, приближаясь к решетке, в каких-то дюймах от Каладина. – Но не главная причина, – «Я так поступил, потому что счел это правильным!» Каладин нахмурился. «Я доверяю чутью!» — пояснил Долинар. Ну Трому учуял, что ты человек, который может помочь изменить это королевство. Человек, который смог пройти через саму преисподнюю в лагере Садиаса и каким-то образом вдохновить других. Был тем, кого я хотел иметь под своим началом его лицо посуровило. — Я дал тебе должность, которая еще ни разу не доставалась темноглазому в этой армии. Я допустил тебя на совещание с королем и слушал, когда ты говорил. Не заставляй меня жалеть об этих решениях, солдат. — А вы еще не жалеете? — спросил Каладин. — Я близок к этому. Впрочем, понимаю. Если ты и впрямь веришь в то, что рассказывал про Амарама. Что ж, окажись я на твоем месте, меня вряд ли кто-то сумел бы удержать от такого же поступка. Но, буря-свидетельница, парень, ты темноглазый. Это не должно иметь значения. Может и не должно, однако имеет. Хочешь это изменить? Ты ничего не добьешься, если будешь орать как повешенный и вызывать на дуэли людей, вроде Амарама. А вот если отличишься на посту, который я тебе дал, другое дело. Стань тем, кем восхищаются все, как темноглазые, так и светлоглазые. Убеди Кара, что темноглазые могут руководить. Вот это как раз изменит мир! Долинар повернулся и вышел. Каладин не мог не заметить, что плечи великого князя опустились к концу их беседы. Когда Кэл вновь остался один, то снова сел на скамью и издал долгий раздраженный вздох. «Успокойся», — прошептал он. «Делай, как приказано. Сиди в клетке». «Он пытается помочь», — сказала Сил. Кэл глянул в сторону. «Да где же она прячется?» «Ты слышала про Рошона?» Тишина. Да. Наконец подтвердила Сил тоненьким голосом: нищета моей семьи, предательство соседей, отправка Тиена в армию — это все Рошон виноват. Лакар прислал его к нам. Сил молчала. Колодин выудил из миски кусочек хлеба, принялся жевать. Буря, отец, мож был прав. Этому королевству будет лучше без Лакара. Князь Холлин старался изо всех сил, но в отношении племянника у него имелось громадное слепое пятно. Пришло время кому-то вмешаться и перерезать путы на руках Долинара. Во благо королевства, во благо самого Долинара Холлина. Король должен умереть. Некоторых людей, как загнивший палец или раздробленную ногу, просто надо устранять.